Глава тринадцатая Через несколько минут сидящий рядом Кирилл, как ошпаренный, вскакивает, поднимая руки вверх. Пространство оглашается радостным криком. «Уху! Да-да-да-да! Еху!» «Совсем мозги у него сплавились», — констатирует язва, кача головой. «Да-да, сплавились», — продолжает рач-маг. «Не только мозги, ты права». «По-моему, с ним действительно не все в порядке», — сомнением произносит девчонка. «У меня не все в порядке!» — соглашается радостный парень. «У меня все круто! Как я сразу-то не заметил сообщения! Еху!» Он нас пугает. «Прячусь за моей спиной», — говорит пиздом. «Ага», — присоединяется к другу гандон «Сейчас как спалит всех нас и все. Не доведется таким славным хоббитам, как мы, добиться благосклонности превосходной Вероники, прикоснуться к ее великолепным грудям, поколыхать их, а затем... «Эй!» — возмущается Серега. «Сейчас головы вам расплющу своим молотом, а в поселении скажу, что тролли раздавили». «Ага, великая мать своими сисянтрами раздавила, когда вы в восторге от их вида бросились их колыхать», — добавляет князь смерти. Не думал, что Серега относится к Веронике так серьезно, раз реагирует на слова коротышек. В то время, пока меня с ними не было, у них завязались отношения. Ну, как отношения? Оказывается, не только представители мужского рода страдают от сильных желаний. Этот гормональный всплеск не обошел и женскую половину. Возможно, не так ярко, но все же. И вот как-то раз во время очередной ночевки Веронике надоело терпеть, или ей просто нужно было выплеснуть эмоции, она схватила Серегу за шкирку и потащила в укромное место. Воина, самый крупный и сильный из отряда, с виду альфа-самец, в общем, подошел. С тех пор они ночуют вместе. «Кирюх!» — обращаюсь к радостно кричащему парню. «Поделись с нами, чего ты такой счастливый!» «Ранг магии огня повысился!» Еху! вопит Кирилл. «Да здравствуют фаерболы! Огненный щит, стена огня и другие крутые заклинания!» «Потвортило так потвортило», — грустно заявляет князь смерти. «Вот вернемся, займусь самосовершенствованием. Первым делом попробую приделать смерть машине кости крыльев скальных наездников. Вдруг полетит. Блин!» Еще более грустным голосом выдает Серега. «А у меня магии нет!» «Чего мне совершенствовать? И как?» «Только физику!» — авторитетно говорит язва, копаясь на пару с некромантом в пепле от троллей. Затем хихикает и дополоняет. «Своей кувалдой по скале долби, усилишься по-любому, инфа процентов. «Хм...» — задумывается воин. «И то верно, спасибо!» «Обращайся, помогу дельным советом, я тут самая умная!» В этот момент Гругу машет рукой, привлекая внимание. Он, пока мы переводим дух, рыскал по округе, что-то выискивая. И, похоже, это что-то нашел. Подходим к нему. Солидопыт начинает вытаскивать разные предметы из углубления в скале. До этого прикрытые камнем. Несколько костей, клыки и когти. Костяные серьги, медные браслеты, два кольца. Несколько шкур и черного цвета ткань. Все, как голодные звери, бросаются хватать предметы и примерять. Серги тут же уходят язве. Браслеты впихивают нерасторопному Сереге, что стоит за спинами остальных. Похоже, они полезны для война. Возникает спор, грозящий перейти в драку. А все из-за кольца, что увеличивает своему владельцу объем общего запаса маны и дополнительно восстанавливает каждую секунду по единице этой самой маны. Получается, в нашей группе на данный момент 4 мага. два некроманта, огневик и воздушник. Я в спор не вступаю, рассудив, что нужно усиливаться и ребятам. Мой объем маны и ее регенерация выше, чем у ребят. Правда, заклинания магов тратят намного меньше энергии на их использование. На это, похоже, влияет выбранная специализация. Интересно, когда же мне система предложит выбор? Я, конечно, не жалуюсь, мне и так неплохо живется. Но по рассказам гоблинов специализация, которой меня могут наградить, должна быть очень крутой. От мыслей отвлекают крики ребят. В итоге, разыграв камень-ножницы-бумага, обладателем спорного кольца становится Кирилл. Он, гордо выпятив худую грудь, позерствуя, медленно одевает на палец на колечко. ко -о -о! Тут ему на руку приземляется птиц, клювом вырывает кольцо из пальцев мага. «Эй, ты чего?» — возмущается Кирилл. Попротянутый, чтобы вернуть кольцо, в руке парня не сильно ударяет клюв петуха с зажатым в нем кольцом. «Ай!» Затем птиц продевает внутрь драгоценного обруча свою лапку, сложив вместе пальцы. ко важно куда Важно кудахчет метух, с гордостью рассматривая свою обнову. «А ну отдай!» Снова тянет Кирилл к кольцу свою руку. «Ай!» И снова он получает клювом по руке. «Все, ты задрал уже меня!» — психует маг, а пернатый, почувствовав, что пахнет жареным, отпрыгивает в сторону. «Курица тупая! Сейчас я из тебя гриль буду делать!» КО о, -о, -о, -о, -о, -о выпучив глаза, птиц бешено петляет из стороны в сторону, уклоняясь от летящих в него загустков пламени. «Гриль-то гриль! Жги его, парень!» — подбадривает Кирилла Гондон. «А ты мне начинаешь нравиться!» — сообщает магу пиздом. Но супчик все же был бы вкуснее. Все отвлекаются от своих занятий и пялятся на представление. Я уже было собираюсь остановить разошедшегося не на шутку парня. Видно, много у него накопилось претензий к своему странному питомцу. Но на краю радиуса видимости замечаю легкое искажение. Продолжаю краем глаза наблюдать за выходящим из нормальной картины восприятия силуэтом. Вернее, искажающая видимость пятном. Он приближается к нам очень медленно и осторожно. Догадка быстро завладевает моим сознанием. Точно так выглядела Шисса, когда была в невидимости. Похоже, невидимка замечает мое внимание и резко ускоряется». Успеваю заметить, что размытое пятно движется в мою сторону. Если бы не всполохи пламени заклинаний Кирилла и их легкий отблеск и искажение его невидимым силуэтом, хрен бы я вообще заметил противника. Выставляю воздушный щит. Удара выставленную мной преграду. Назад отлетает утерявшая невидимость темная фигура. Она мгновенно переходит в перекат, встает на ноги и тут же начинает приобретать неясные черты размытой тени. А при условии, что Солнце уже скрыто за пиками скал, уловить движение получается с трудом. Но все же это лучше, чем невидимость. те мгновения, которые понадобились противнику для активации способности, превратившей тело в тень, рассмотреть его мне практически не удается. Только то, что эта фигура с меня ростом, в темной одежде, в темном плаще с капюшоном, накинутым на голову и скрывающим лицо, и в руках его проявляются недлинные изогнутые клинки». Похоже, он использует пространственные ячейки быстрого доступа. Тогда системную информацию я рассмотреть не успел, и сейчас это сделать не удается. Тень пару мгновений медлит, затем снова совершает стремительный размытый рывок. Причем ее траектория проходит по окружности, огибая меня. Пущенный мной воздушный таран запаздывает и не успевает поразить противника. В голове рождается мысль «Ага, со спины хочешь зайти?» Уже готовлю оружие левой руки к отражению удара, а правой — к собственной атаке. Не знаю, что сейчас больше помогает, то ли повышенное восприятие и собственная скорость, то ли кожаная повязка зрячего на моей голове, повышающая остроту зрения или вообще измененные мутации глаза. Но мне удается видеть каждое движение тени, и это несмотря на ее быструю скорость и, казалось бы, почти полное слияние с окружающими тенями скал. И вот эта самая почти незаметная фигура вместо попытки нанести по мне удар тянется рукой к свертку ткани черного цвета, шагая навстречу. Я тоже быстрый. Противник успевает одернуть руку. Мой клинок рассекает воздух вместо его запястья. Мне тут же приходится принять вторым клинком оружие тени на блок. Раздается громкий звон стали. И только в этот момент в нашу сторону начинают поворачивать головы мои товарищи, а я уже ловлю на блок другой клинок врага. Дзинь, дзинь, дзинь, дзинь. Противник наносит удар за ударом, причем под совершенно немыслимыми углами. Меня спасает высокая скорость и те навыки владения оружием, что я получил через странные сны. Блок, блок, уклоняюсь, и это приводит меня в невыгодное положение, из которого я еле успеваю уйти. Самому наносить удары получается очень редко. Дзынь, дзинь, дзинь, Мы двигаемся очень быстро, постоянно меняем позиции. Сунувшийся было на помощь Серега отлетает с рассеченным предплечьем. Камень, запущенный прощой пиздума, пролетает мимо цели, а снаряд Гондона чуть не разбивает мне коленную чашечку. Остальные не решаются помочь, боясь попасть по мне. Ловкость противника не уступает моей, а мастерство во владении своим оружием и техника боя поражают. Враг очень быстро, но, похоже, в этом он мне уступает. Я еще быстрее. Будь оно иначе, был бы я сейчас уже порезан на ленточке. Использовать какие-нибудь навыки не получается. На их применение требуется не больше секунды, но ее у меня нет. Все решают ее доли. Для того же клича нужно сделать глубокий вдох, иначе не крикнуть. Первая же попытка чуть не кончилась рассечением моего горла. «Дзинь! Дзинь! Дзинь! Дзинь! Дзинь!» «Я полностью сконцентрирован на движениях противника!» Приходит в голову чья-то мудрость о том, что нужно смотреть не на его движение, а в глаза врагу. И по их реакции предугадывать его следующий выпад. Может, так и должен поступать настоящий обученный этому воин. Но я не привык по глазам определять вообще никаких действий. Если сейчас оторву взгляд от тела и конечности противника, пытаясь смотреться в глаза, то не успею среагировать на его первый же выпад. Я даже думать перестаю. Мысли мешают, замедляют реакцию. Передо мной лишь смазанная тень, остальное исчезает. Блок, блок. Убираю выставленную ногу буквально на десяток сантиметров назад. Темное лезвие проходит от нее в паре миллиметров. Блок. Острие вражеского оружия летит мне в лицо. Я лишь смещаю голову в сторону, вместо того, чтобы отклониться всем телом, как делал это ранее. Меняю позицию, вместе с тем сам совершаю выпад. Противник, как обычно, ловит мой клинок на свое оружие и мягко отводит его. Увлекая мою руку в сторону, каждый раз ранее я терял при этом драгоценные мгновения — В этот раз делаю шаг вперед. Блокирую другое вражеское оружие очень жестко. Можно сказать, бью по нему. Раздается более громкая дзинь. Его рука, направлявшая по мне удар, отбивается дальше, чем обычно. А сам враг отшатывается, но быстро берет себя в руки и снова атакует. Блок, блок, блок. Теперь я всегда блокирую жестко. Меня потихоньку начинает наполнять торжество. Вот она, уязвимость противника. Он уступает мне не только в скорости, но еще и в силе. Все больше появляется возможности атаковать самому. Несмотря на мастерство врага, я выбиваю для себя лишние мгновения, чтобы во время очередного своего выпада активировать рывок. Пока использую прием, пробиваю ступней по ноге противника. Раздается негромкий хруст. Враг отлетает, кувыркаясь по камням на несколько метров. Сразу встает на ноги. Теперь он не выглядит размытой тенью. Маскировка спала. Тут он резко припадает на колено и чуть не падает. Снова выпрямившись, бросает взгляд миндалевидных ярко-красных глаз, проявившихся под капюшоном, в сторону лежавшего на камнях свертка темной ткани. «Дроу!» — выдыхает стоящий за моей спиной груго. Над разумным, внешне атлетичного и в то же время изящного сложения, одетого в облегающие темные одежды и такого же цвета плащ, проявляется системная надпись. Зилтон Десшардес Дроу. Одиннадцатый уровень. Затем взгляд красных глаз обращается ко мне. Пора мгновений пристального разглядывания и легкий кивок головы. Дроу, чуть припадая на левую ногу, разворачивается и взмахивает плащом. Он снова обращается в невидимый прозрачный силуэт и пропадает из видимости. «Ушел!» — констатирует с облегчением гоблин. «И что это было?» — раздается голос Сереги.